Глава пятая Правильное ожидание «Муря, муря моя!» — завизжала Фаняша и бросилась к подруге с объятиями и поцелуями. «Фаня, ты?» — спокойно сказала Муриса и нежно улыбнулась. «Наконец-то вернулась моя дорогая, любимая Фанечка!» Фаняша летал вокруг подруги, смеялась и плакал от счастья. «Какая ты высокая стала, муря моя!» — сказала она, крепко сжимая Мурису в объятиях. «И такая красивая! Так идет тебе красный цвет! Просто загляденье! Покажи свое новое платье, покружись!» Муриса взлетела в центр гостиной и закружилась в медленном вальсе. От взмахов ее крыльев комната наполнялась свежим ветерком с ароматом цветов. Платье переливалось в лучах алого закатного солнца и развивалось красными волнами, повинуясь легким и грациозным движениям девушки. «Как красиво, Муря! Как это красиво!» восклицала Фаняша, хлопая в ладоши. «И эти новые занавески, они так идут твоему платью! Надо же! Тут все вокруг стало таким красным!» Фаняша увидела, что гостиная в доме сильно изменилась Она поменяла цвет Раньше комната была нежно-фиолетовой, лиловой А стала жгучей, красной «Муря, но почему? Почему здесь так много красного?» Спросила Фаняша Муриса остановилась и спустилась на пол «Ты разве не помнишь Фаня?» Нежно ответила она и погладила подругу по голове «Красный цвет энергии, обновления, цвет перемен. Это сейчас очень важно для вашей семьи. Особенно для твоего брата Солофея. «Для Солофея Красный цвет?» «Зачем?» – заволновалась Фаняша. «Что с ним случилось? Где он?» «Не волнуйся, Фанечка, с ним все хорошо. Он спит в своей комнате. Я его уже уложила», – постаралась успокоить ее Муриса. «Ты уложила?» – «А мама...» «А бабушка? Где все? Где папа и Бося? С ними все в порядке?» Фаняша схватила Мурису за руку и заглянула ей в глаза. «Да, да, Фаня, все хорошо, только...» Муриса отвела взгляд и замолчала. «Что только говори, Муря!» — закричала Фаняша. «Да, в общем-то, все хорошо». «Твои родители сейчас очень заняты своими людьми. Их люди попали в аварию. И в данный момент они оба в больнице, если я не ошибаюсь. Но эта ситуация им только на пользу. Это очень помогает им узнать друг друга получше и сблизиться. Ты же помнишь их главную задачу – понять, что они созданы друг для друга». «Да», – кивнула Фаняша, – «я помню их историю». «А бабушка? С ней все в порядке?» «На Да, в порядке». «Просто она тоже редко бывает дома, у нее сейчас важные дела». С этими словами Муриса начала с озабоченным видом летать по комнате и поправлять занавески, подвязывая их длинными красными лентами. «Это странно», — задумчиво произнесла Фаняша. «Странно, что бабушка занята, ведь у нее с Эмилией уже давно не было никаких проблем. Что-то поменялось?» «Нет, не думаю», – ответила Муриса, собирая мягкие разноцветные облачка в большую чашу. «У Эмилии все хорошо. Она не нуждается в постоянной поддержке бабушки на комис. Но, понимаешь, иногда перед ангелом стоит задача помогать не только своему человеку, но и другим людям или ангелам. Бывают случаи, когда ангел может спасти семью или даже целый род». «О чем это ты говоришь, Муря?» — спросила Фаняша, пытаясь поймать взгляд подруги, но та продолжала заниматься домом, время от времени поворачиваясь к Фаняше спиной. «Да остановись же ты!» — закричала Фаняша. «Я не могу так разговаривать! Меня раздражает, что ты постоянно летаешь туда-сюда! Остановись, прошу тебя!» Фаняша резко подлетела к Мурисе и схватила ее за руку. Муриса испугалась и замерла на месте. «Рассказывай!» — приказала Фаняша. «Я чувствую, что ты скрываешь от меня что-то важное. Что тут произошло, пока меня не было?» «Фаня, ты меня пугаешь. Отпусти, пожалуйста, руку. Мне больно!» — взволнованным голосом попросила Муриса. «Не отпущу, пока ты не расскажешь мне все. Это моя семья, мой дом, мой брат, и ты не имеешь права вести себя так, словно ты тут хозяйка, и скрывать что-то от меня!» — завопила Фаняша. «Фаня, а что, по-твоему, я должна была делать?» «Ты осталась на земле, не прилетала домой, ты не посещала школьные занятия. Ты же сама сделала этот выбор. А я, я была здесь, была рядом, и, понимаешь, мне доверили!» Муриса вдруг замолчала и опустила голову. «Что доверили?» – крикнула Фаняша, не выпуская руку Мурисы. «Больно!» – взвигнула Муриса, и глаза ее наполнились слезами. «Но я не скажу! Я не могу! Я обещала!» — Говори, или я заставлю тебя говорить! — закричала Фаняша и изо всех сил дернула Мурису за руку. В ее взгляде и в словах ощущалась ярость. Она с трудом сдерживалась, чтобы не ударить Мурису. — Не могу! — испуганным голосом прошептала Муриса. Фаняша замахнулась на Мурису, и та тут же разрыдалась. — Что это со мной? — подумала Фаняша и схватилась за голову. Словно в тумане она смотрела, как Муриса плачет, стараясь укрыться от Фаняши бледными ладошками, и слезы нежной и одновременно мощной волной смывали раздражение, агрессию, гнев. «Прости», — тихо сказала Фаняша. — «я не знаю, что со мной происходит. Не знаю, как я могла тебя так напугать. Я не знаю, не знаю, как это все объяснить». Муриса продолжала плакать Фаняша чувствовала себя виноватой перед подругой Но она действительно не могла понять причину Такой резкой перемены настроения и столь сильных эмоций Она осознавала, что готова была ударить горячо любимую подругу За то, что та отказывалась отвечать на ее вопросы Раздражение, злость, ненависть и ярость Накрыли ее так неожиданно что у нее, казалось, помутился рассудок. Фаняша пыталась найти оправдание своим действиям и словам. Она искренне хотела объяснить себе и Мурисе причину того, что произошло, но не могла. И это очень пугало девочку. Переполненная новыми эмоциями, чувствами вины, стыда и беспомощности, Фаняша всхлипнула несколько раз и зарыдала громче Мурисы. Обе девочки плакали в голос, сидя на полу гостиной. Красные занавески взмывали вверх каждый раз, когда в комнату влетал свежий вечерний ветерок. Мимо окон, переливаясь в лучах закатного солнца, тихо проплывали пушистые облачка. Они то и дело перегоняли друг друга и играючи запускали повсюду солнечных зайчиков. Через какое-то время... Муриса подползла к Фаняше и обняла ее. «Прости», — схлипывая протянула одна. «И ты прости», — вторила другая. «Я так люблю тебя, и я тебя». Девочки обнимались, утирали друг другу слезы и улыбались тому, что буря эмоций миновала, И пришло ощущение освобождения и тихой радости. «Слезы очищают, слезы трансформируют, слезы преображают, помогают понять, помогают принять. Помнишь из младшей школы?» – с улыбкой сказала Муриса. «Помню, помню», – всхлипывая, – ответила Фаняша и засмеялась. «Надо же, как это все четко работает! Удивительно!» «Ага», — согласилась Муриса. «А знаешь, мы сейчас столько всего важного и интересного в средней школе проходим. Мне так жаль, что ты многое пропустила, Фаня. Но ты не волнуйся, я тебе все расскажу. Главное, что ты вернулась». «Расскажи, пожалуйста, милая моя Муря, а то мне так страшно бывает». «Кажется, я многое понимаю и делаю все правильно, а потом вдруг что-то происходит, и я совершенно ничего не понимаю. Если бы ты знала, что со мной было, я, когда летела сюда, по дороге куда-то исчезла, представляешь? Зависла где-то между мирами». «Да, представляю», — понимающе ответила Муриса. «Мы проходили это. Ты, наверное, забыла замереть до перелета. Важно уметь замирать перед каждым новым шагом». Важно останавливать мысли, отпускать все и прошлое, и будущее, и только потом делать шаг в абсолютной внутренней тишине и пустоте. Да, я тоже теперь поняла, как это важно. Муря, а ты правда рада, что я прилетела? Ты как-то изменилась, будто и не ждала меня вовсе? с тревогой в голосе спросила Фаняша. Что-то, Фаня, снежной улыбкой ответила Муриса. Я ждала, конечно, ждала. «Но по-другому, не так, как ты рассчитываешь. Нас научили, как это делать правильно. Тут, понимаешь, Фаня, очень важно ждать без эмоций, без волнений и переживаний, не терзать сердце и не беспокоить своим ожиданиям другого». «Как это?» – с любопытством спросила Фаняша. «Это несложно». «Сейчас расскажу, и ты обязательно поймешь», — подбодрила ее Муриса. «Чтобы объяснить нам, как правильно ждать, Хорда Этюдизовна на уроке проводила практическое занятие. Сначала мы должны были выбрать объект ожидания, то есть того, кто нам дорог и близок. Я сразу выбрала тебя. Потом мне нужно было представить, понять и принять то, что я никогда тебя не дождусь». Фаняша подняла брови от удивления, — Муриса кивнула и продолжала «Да, да, это было непросто, но когда посвящаешь таким мыслям целый день в школе, то в конце концов многое становится легко и понятно. Идея в том, что ты продолжаешь ждать, но по-другому, тихо и спокойно, принимая любой исход событий. То есть, неважно, дождешься ты или нет, несмотря ни на что, продолжай любить и хранить в сердце самые теплые и добрые чувства по отношению к объекту ожидания. В некотором смысле, правильное ожидание – это проявление любви. «Проявление любви?» – переспросила Фаняша. «Значит, можно считать, что ожидание – это обратная сторона любви?» «Вряд ли», – ответила Муриса. «Я бы сказала, что любовь как цветок – а правильное ожидание – один из его лепестков. «А что же тогда с обратной стороны цветка?» – спросила Фаняша, в надежде, наконец, услышать разгадку. «Не могу тебе сказать», – спокойно ответила Муриса и улыбнулась. «Каждый ангел должен сам найти ответ на этот вопрос». «Но ты не волнуйся, Фаня, как говорит бабушка комис всему свое время. Настанет момент, и ты обязательно все увидишь и почувствуешь». «Когда придет ответ, ты сразу это поймешь. У тебя не будет сомнений». «Бабушка», — нежным голосом прошептала Фаняша, «как же я соскучилась по ней, как хочу обнять ее, расспросить о самом важном и непременно услышать в ответ ее любимое всему свое время». «Милая моя Фанечка, бабушка скоро вернется. Давай я пока тебя обниму», — ласково сказала Муриса и вытянула руки. Фаняша улыбнулась в ответ и прижалась к подруге. Ей было так тепло и уютно в объятиях Мурисы. Она расслабилась, прикрыла глаза от удовольствия и задремала. Муриса начала тихо напивать и покачиваться, нежно поглаживая голову подруги и собирая растрепавшиеся каштановые кудряшки в косы.